Врач осмотрел инструменты. «Начнем?» Свет ламп отражался в его лысине, дверь сняли с петель. Четверо мужчин несли кровать с больной, издававшей едва слышные стоны. Глаза ее были широко раскрыты, обескровленные губы дрожали. «Взяли?» — скомандовал врач. «Поднимайте!» «Да осторожно же, черт возьми!» Женщина оказалась довольно грузной. У Керна выступили капли пота на лбу. Рут встретилась с ним взглядом. Бледная, но спокойная она так изменилась в лице, что он едва узнал ее. Она словно слилась с женщиной, истекавшей кровью. «Так, все, кому здесь нечего делать, вон отсюда!» — рякнул лысый врач. Он взял женщину за руку. «Больно не будет, это пустяки!» Вдруг голос его стал нежным, словно голос матери. «Ребенок должен жить!» — прошептала женщина. «Оба, оба будете жить!» — мягко ответил ей врач. «Ребенок, мы его только слегка повернем и выведем из плечевого предлежания». Тогда он вылетит, как пуля. Только не волнуйтесь, полное спокойствие. Наркоз? Керн, Марил и несколько других жильцов стояли в опустевшей комнате роженицы. Каждую минуту они могли снова понадобиться. Через стену доносилось приглушенное бормотание врачей. На полу валялись розовые и голубые шерстяные кофточки. «Рождение», — сказал Марил Керну. Вот как бывает, когда появляешься на свет Божий. Кровь, кровь и крики. Понимаете, Керн? Понимаю. «Нет», — сказал Марил. «Ни вы, ни я этого не понимаем. Понять-то может женщина, только женщина. Вы не чувствуете себя свиньей?» «Нет, не чувствую», — ответил Керн. «Вот как? А у меня, представьте, именно такое чувство». Марил протер очки и внимательно посмотрел на него. «Вы уже спали когда-нибудь женщиной нет? То-то. Иначе и вы бы чувствовали себя свиньей. Нельзя ли нам выпить по рюмке водки? Кёльнер, стоявший в дверях, подошел к Мариллу. «Принесите полбутылки коньяку», — сказал тот. «Да-да, деньги у меня есть. Принесите поскорее». Кёльнер исчез. За ним ушел хозяин и еще какие-то две фигуры. «Сядем у окна», — сказал марил Он показал на закат. «Красиво, а?» Керн кивнул. «Да», — сказал Марилл. «И все это рядом. Одно рядом с другим. Что там растет в саду? Сирень? Да. Сирень и эфир. Кровь и коньяк. «Ладно, выпьем». «Я принес четыре рюмки, господин Марил», — сказал Кёльнер и поставил поднос на столик. «Думал, что, может быть, он кивнул в сторону соседней комнаты. Хорошо». «Марил налил две рюмки дополна. Вы пьете, Керн? Мало». «Воздерженность — вот уж чисто еврейский порог. Зато евреи больше нас понимают в женщинах. Но, с другой стороны, женщины совсем не хотят быть понятыми. Ваше здоровье, ваше здоровье!» Керн выпил рюмку до дна и почувствовал себя лучше. «Это что же, преждевременные роды?» — спросил он. «Или что-то посерьезнее?» «Преждевременные роды. На месяц раньше срока от того, что извелась. Поездки, пересадки, волнения, беготня и все такое, понимаете?» Беременной женщине все это не положено. Зачем же она так? Марил снова налил рюмки. «Зачем?» — переспросил он. «Потому что хотела родить чешского гражданина, потому что не хотела, чтобы ее ребенку уже в школе плевали в лицо и обзывали грязным жидом». «Понимаю», — сказал Керн. «А разве ее муж тоже не выбрался вместе с ней оттуда? Мужа бросили в застенок еще несколько лет назад». «Почему?», Почему? Потому что у него был магазин, он работал усерднее и лучше, чем конкурент на ближайшем углу. Что же делает конкурент? Идет куда надо и доносит. Тот, мол, ругает правительство или, скажем, исповедует коммунистические идеи, и все равно что. Вот мужа из Саполя, а доносчик заполучил всю его клиентуру. Понятно? — Это мне знакомо, — ответил Керн. Марил выпил свою рюмку «Жестокий век». Мир укрепляется пушками и бомбардировщиками. Человечность — концентрационными лагерями и погромами. Мы живем в эпоху, когда все перевернуто с ног на голову. Нынче агрессор — покровитель мира, а избитый, затравленный возмутитель общественного порядка. И подумать только, целые народы верят этому. Полчаса спустя из соседней комнаты донесся слабый жалобный писк. «Вот здорово!» — сказал марил